Песнь двадцать третья. Вечер 39-го и утро сорокового дня. Евриклея приносит радостную весть Пенелопе, которая идет вместе с нею в пировую палату. Пенелопа медлит узнать своего супруга. Одиссей, чтобы обмануть жителей города, учреждает шумную пляску. Омывшись в купальне, он возвращается к Пенелопе и, сказав ей тайну — только им двум известную, уничтожает все ее сомнения. Все ложатся спать. Одиссея и Пенелопа рассказывают друг другу свои приключения. С наступлением утра Одиссей идет к отцу своему Лаэрту. Сердцем ликуя и радуясь, вверх побежала старушка весть принести госпоже, что желанный супруг возвратился. Были от радости твержее колено ее и проворней ноги. Подкравшись к спящей, старушка сказала «Проснись». «Встань, Пенелопа, мое золотое дитя, что очами все то увидеть, о чем ты скорбела душою вседневно, твой Одиссей возвратился. Хоть поздно, но все, наконец, он с нами, и всех многобуйных убил женихов, разорявших дом наш и тративших наши запасы на злоте лимаху». Доброй старушке разумная так Пенелопа сказала, «Друг Евриклея, знать боги твой ум помутили. Их волей самой разумнейшей может лишиться мгновенно рассудка, может и слабый умом приобресть несказанную мудрость. Ими и ты обезумлена, иначе в здравом рассудке ты бы не стала теперь над моею печалью ругаться, радостью ложной тревожи меня». И зачем прервала ты сладкий мой сон, благодатно усталые мне затворившей очи? Ни разу я так не спала с той поры, как супруг мой, морем пошел к роковым, к несказанным стенам Илиона, нет евреклея. Поди, возвратись туда, где была ты если б не ты, а другая из наших домашних служанок с вестью такой сумасбродной пришла и меня разбудила, я бы не ласковым словом, а бранью насмешницу злую встретила. Старости будь благодарна своей Евриклее. Так, возражая, старушка своей госпоже отвечала. Нет, Не смеяться пришла, государыня, я над тобою. Здесь, Одиссей, настоящую правду не ложь, я сказала. Тот чужеземец, тот нищий, которым все так здесь ругались, он, Одиссей, Телемаха его уж давно в извращении знал, Но разумно молчал об он, Который, скрываясь, здесь женихам Истребление верное в мыслях готовил, Так отвечала старушка. С постели вскочив, Пенелопа радостно кинулась няне на шею В слезах несказанных. Голос возвысив, она ей крылатая бросила слово — Если ты правду сказала, сердечный мой друг Евриклея, Если он подлинно в дом свой, как ты говоришь, возвратился, Как же один он с такой женихов многочисленной шайкой сладил? Они всей толпою всегда собирались в доме. Так, отвечая разумной царице, сказала старушка, Сведать о том не могла я. Мне только там слышался тяжко вой убиваемых. В горнице нашей, забившись в угол, Все мы сидели на ключ запершись, И, не смея промолвить слово, Покуда твой сын телемах из столовой Не вышел кликнуть меня, Он за мною самим Одиссеем был послан. Там Одиссей мне явился Меж мертвыми страшно стоящий, Трупы их были один на другом, на полу, обогренном кровью набросаны. Радостно было его мне увидеть. Потом и кровью покрытый он грозному льву был подобен. Трупы убитых теперь все лежат на дворе, за дверями кучею. Он же заботится дом, а курить благовонный серый огонь разложил, а меня за тобою отправил. Ждет он. Пойдем. Наконец вам обоим проникнет веселье душу, Которая столько жестоких тревог претерпела. Главное, долгое милого сердца желание свершилось. Жив он, домой невредим возвратился, И дома супругу с сыном живыми нашел, А врагов истребителей дома в доме своем истребил и обиды загладила мщение. Доброй старушке разумная так пенелопа сказала, «Друг Евриклея, не радуйся слишком до времени. Всем нам было бы счастьем великим его возвращение в отчизну, мне ж особливо, и милому нами рожденному сыну. Все я, однако, тому, что о нем ты сказала, не верю. Это не он». А один из бессмертных богов, раздраженный их беззаконным развратом и их наказавший злодейство, правда была им чужда, никого из людей земнородных знатно или низкой, или к ним приходил уважать не хотели, сами погибели они на себя навлекли, но, супруг мой, нам уж его не видать, в отдалении плачевном погиб он. Ей, евреклея, разумная, так возражая сказала, «Странная, дочь моя, слово из уст у тебя излетело. Он, я твержу, возвратился, а ты утверждаешь, что вечно он не воротится. Если же так ты упорно рассудком, верный он признак покажет. Рубец на колени, свирепым вепрем ты ведаешь, некогда был на охоте, он ранен». Ноги ему омывая, рубец, я узнала, об этом тотчас хотела сказать и тебе, но, зажав мне рукою рот, он меня осторожно, разумный принудил к молчанию. Время, однако, идти. Головой отвечаю за правду: если теперь солгала я, меня ты казни без Доброй старушке разумная Так Пенелопа сказала, Трудно тебе, Евриклея, проникнуть, Хотя и великой ум ты имеешь Бессмертных богов сокровенные мысли. К сыну, однако, с тобою готовы идти я, Увидеть мертвых хочу И того, кто один всю толпу истребил их. Семи словами, Она по ступеням пошла, размышляя, что ей приличнее, издали с ним говорить, или приближес голову, руки и плечи его целовать. Перешедший двери высокий высокой порог, и в палату вступив, Пенелопа села там против супруга, в сиянье огня у противной светлой стены, На другом он, конце у колонны, потупив очи, сидел, Ожидая, какое разумное скажет слово супруга, Его там глазами своими увидя. Долго в молчании сидела она. В ней тревожилось сердце, То на него, подымая глаза, убеждалось, что вправду он перед ней, То противное мыслило, в рубище жалком виде его. Телемах напоследок воскликнул с досадой. Милая мать, что с тобой? Ты в своем ли уме? Для чего же так в отдалении угрюма сидишь, не подходишь? Не хочешь слова супругу сказать, и его ни о чем не расспросишь? В свете жены не найдется, способной с такой нелаской, так недоверчиво, встретить супруга который по многих бедствиях к ней через двадцать отсутствия лет возвратился. Ты же не видишь, не слышишь, ты сердцем бесчувственней камня. Сыну царица разумная так, отвечая, сказала, сердце дитя у меня в несказанном волнении. Слово я произнести не могу, никакой мне вопрос не приходит в ум, И в лицо поглядеть я не смею ему, Но когда он подлинно царь Одиссей, Возвратившийся в дом свой, Мы способ оба имеем надежный Друг другу открыться, Свои мы тайны, людям другим Неизвестные знаки имеем, кончило. Царь Одиссей постоянно в бедах улыбнулся, К сыну потом обратясь, он бросил крылатые слова: «Друг, не тревожь понапрасну ты мать, И свободную волю дай ей меня расспросить. Не замедлит она убедиться в истине. Я же в изорванном рубище, Трудно в таком ей виде меня одисеем Признать и почтить, как прилично. Нужно, однако, размыслив, решить нам». Что сделать полезней, если когда и один кто убит, кем бывает, и мало близких друзей и родных за убитого мстить остается, все, избегая беды, покидает отчизну убийца. Мы ж погубили защитников Града, знатнейших и лучших юношей в целые таке, об этом должны мы подумать. Так, отвечая, сказал рассудительный сын Одиссеев. «Все ты умнее, родитель, придумаешь сам. Прославляют люди твою повсеместно премудрость. С тобою сравниться разумом все, говорят, ни один земнородный не может. Что повели, что и будет исполнено. Сколько найдется силы во мне, я не робким твоим здесь помощником буду, кончил». Ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «Слушай же, вот что мне кажется самым удобным и лучшим!» «Все вы, омывшись, оденьтесь богато, как будто на праздник. Так же одеться должны и рабыни домашние наши. Звонкую цитрой в руках песнопевец божественный должен весть хоровод». Управляешь шумящую пляской, чтоб, слыша струны и пение, в доме соседей, и всякой, идущей мимо по улице, думать могли, что опируют здесь свадьбу. Должно, чтоб в городе слух не прошел о великом убийстве всех женихов многославных до тех пор, пока не уйдем мы за город, на поле наши, в наш сад плодовитый. Там можем все на просторе устроить, на помощь призвав. Олимпийцев кончил. Его повеление было исполнено скоро. Чисто омывшись, оделись богато, как будто на праздник все, хоровод учредили рабыни, певец богоравный, цитру настроив глубокую, в них пробудил вожделение сладостных песней. И стройно-живой хороводные пляски. Дом весь от ног и гремел, и дрожал, И окружность вся оглашалась пением, Звучным рабов и служанок. всякой, по улице шедшей, музыку и пение, Слыша, думал, решила свою пировать напоследок Царица свадьбу неверная. Мужа, избранного сердцем дождаться, Дом многославный его сохраняя, она не хотела. Так говорили они, о случившемся в доме не зная. Тою порой, Одиссея в купальне омыв, Евренома тело его благовонным оливным елеем натерла, Легкой надел он хитон, и богатый облегся хламиды, Дочь же великая Зевса его красотой озарила, Станом возвысила, сделала тело полнее И густыми кольцами кудри, как цвет гиацинта ему закрутила. Так серебро, облекаясь яющим золотом, Мастер, девой Палладой и богом Гефестом, Наставленный в трудном деле своем, Чудесами искусства людей изумляет. Так Одиссея украсила дочь светлоокая Зевса. Вышит из бани, лицом лучезарный, как бог, возвратился он в пировую палату и сел на оставленном стуле против супруги. Глаза на нее устремив, он сказал ей, «Ты непонятная». Боги, владыки Олимпа, не женским, нежноуступчивым сердцем, но жестким тебя одарили. В свете жены не найдется, способной с такою нелаской, так недоверчиво встретить супруга, который по многих бедствиях к ней через двадцать отсутствия лет возвратился. Слушай же, друг Евреклея. Постель приготовь одному мне. Лягу один я, когда в ней такое железное сердце. Но Одиссею разумная, так отвечала царица. Ты, непонятный, не думай, чтоб я величалась, гордилась или в чрезмерном была изумлении. Живо я помню образ, какой ты имел в корабле, покидая Итаку, если что он желает, Ему, Евриклея, постелю ты приготовь, но не в спальне, построенной им, а в другую горницу выставь большую кровать, на нее положивший мягких овчин, на овчин же полость с широким покровом, так, — говорила она, — испытанию подвергнуть желая мужа. С досадой он, обратясь к Пенелопе, воскликнул, — сердцу печальное слово теперь ты, царица, сказала. Кто же из спальни ту вынес кровать? Человеку своею силою сделать того невозможно без помощи свыше. Богу, конечно, легко передвинуть ее на другое место, но между людьми и сильнейший, хотя бы рычаг он взял, не шатнул бы ее. заключалась тайна в устройстве этой кровати. И я, ни иной кто... Своими руками сделал ее. На дворе находилась маслина с темной сенью, Пышно густая, с большую колонну в объеме. Маслину ту окружил я стенами, Из стесанных плотно сложенных камней, И свод на стенах утвердивший высокой, Двери двустворные сбил из досок И на петли навесил. После у маслиной ветви обсек И поблизости к корню ствол отрубил топором, А трубу у корня отсюду Острую медью его по снуру обтесав, Основанием сделал кровати. Его пробуравил и скобелью брусья выгладил, В раму связал и ко трубку приладил, Богато золотом их, серебром и слоновую костью украсив. Раму шремнями из кожи воловьей, Обшив их пурпурной тканью, стянул, Таковы все приметы кровати. Целали это кровать и на прежнем ли месте, не знаю. Быть может, сняли ее, подпилив в основании масличный корень. Так он сказал. У нее задрожали колено и сердце. Признаки все Одиссеевы ей он исчислил. Заплакав взрыд, подняла спине лопа. И кинулась быстро на шею мужу, И, милую голову, нежно целуя, сказала, «О, не сердись на меня, Одиссей! Меж людьми ты всегда был Самый разумный и добрый, На скорбь осудили нас боги. Было богам неугодно, Чтоб сладкую молодость нашу вместе вкусив, Мы спокойно дошли до порога веселой старости. Друг... Не сердись на меня и не делай упреков мне, что не тотчас при виде твоем я к тебе приласкалась. Милое сердце мое, Одиссей повергало в великой трепет боязнь, чтоб меня не прелестил здесь какой иноземный муж. Увлекательным словом, у многих коварное сердце. Слуха Елена Аргивская Зевсова дочь Не склонила б к лести пришельца И с ним не бежала б любви, покоряса втрою, Когда бы предвидеть могла, что Ахея и Нератью придут туда, и Ее возвратят принужденного чисну. Демон враждебный Елену вовлек в непристойный поступок, Собственным сердцем она не замыслила б гнусного дела страшного всех нас в великое бедствие веркшего дела. Ты мне подробно теперь Одиссей, описал все приметы нашей кровати, о ней же никто из живущих не знает, кроме тебя и меня, и рабыни одной приближенной, дочери актора, данной родителям мне при замужстве двери заповеданной спальне о Насте регла неусыпно. Ты же мою, Одиссей, убедил непреклонную душу. Кончила. Скорбью великой наполнилась грудь Одиссея. Плачья приникнул он к сердцу испытанной верной супруги. В радость, увидевши берег, Приходят пловцы на обломки судно разбитого в море грозой Посейдона, носяся в шуме бунтующих волн, воздымаемых силою бури. Мало из мутно-соленой пучины на твердую землю их, утомленных, изъеденных острую влагой, выходит. Радостно землю объемлют они, избежав потопления. Так веселилась она, возвращенным любую супругом, Рук белонежных, от шеи его оторвать не имея силы. В слезах бы могла их застать злототронная Эос, Если потом не подумала дочь светлоокая Зевса. Ночь на пределах небес удержала Афина. Деницыш, златопрестольный извод океана коней легконогих, с нею летающих лампой брата его Фаэтона, Их в колесницу свою заложив, выводить запретила. Так благонравной супруге сказал Одиссей хитроумный, — О, лопа, Еще не конец испытаниям нашим, много еще впереди предлежит мне трудов несказанных, много я подвигов тяжких еще совершить предназначен, так мне пророка Тересия тенью предсказано было, некогда в области темной Аида, куда ни сходил я, осведать, настанет ли мне и сопутникам день возвращений. Время, однако, идти лопа на ложе, Чтоб в сладкий сон погрузившись свои успокоить усталые члены. Умная так отвечала на то Одиссею царица. Ложе, возлюбленный, будет готова, когда пожелает сердце твое. Ты по воле богов благодетельных снова в светлом жилище в своем И в возлюбленном крае отчизны. Если же все, наконец, по желанию исполнили боги, Друг, расскажи мне о новых тебе предстоящих напастях, слышите после могла б я о них, Но мне лучше немедля сведать о том, что грозит впереди. Одиссей отвечал ей, — Ты неотступная. Странно твое для меня нетерпение. Если, однако, желаешь, я все расскажу. Но не будет радостно то, что услышишь. И мне самому не на радость было оно. Прорицатель Тересий сказал мне, «Покинув царской свой дом и весло корабельное взявший, отправься странствовать снова. И странствуй, покуда людей не увидишь моря незнающих».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 Ты окончил свое роковое долгое странствие. Мощному там Посейдону, принесший в жертву барана, Быка и свиней, оплодителя вепря, В дом возвратись и великую дома сверши катомбу, Зевсу и прочим богам, Беспредельного неба владыкам, всем по порядку. И смерть не застигнет тебя на туманном море, Спокойно и медленно к ней подходя, ты кончину встретишь, украшенной старостью, светлой, своим и народным счастьем богатый. Вот то, что Воиде сказал мне Тереси. Выслушав, умная так Пенелопа ему отвечала: "Если достигнуть до старости, нам дозволяют благие боги, то есть упование, что наши беды прекратятся. Так говорили о многом они, собеседуя сладко. Тою порой с скормилицы, факелы, взявши ложи, пошли приготовить из многих постилок. Когда же было совсем приготовлено упругое ложе, Лечь на постелю свою утомяса пошла Евриклея. Факел, пылающий в руки, взяла Евринома и в спальню их повела, Осторожно светя перед ними. С весельем в спальню вступили они. Евринома ушла, а супруги старым обычаем вместе легли на покойное ложе. Скоро потом телемах, свинопасы, филойти, Окончить пляску велев, Отослали служанок и сами по темным горницам, Всех отпустив разошлись, там легли и заснули. Тою порою, утехой любви, удовольствовав душу, Нежно веселый вели разговор Одиссей с Пенелопой. Все рассказала она о жестоких, Испытанных ею дома обидах, Как грабили дом женихи беспощадно, Сколько быков круторогих, И кос, и овец, и свиней там съедено ими, И сколько кувшинов вина дорогого выпита. Выслушав все о себе в свой черед, Рассказал он, сколько напастей другим приключил, И какие печали сам испытал. И внимала с весельем она, И до тех пор сон не сходил к ней навежды, Покуда не кончилась повесть. Он рассказал, как в начале ограбил кеконов, Как прибыл к людям, которые лотосом сладким себя насыщают, Что потерпел от циклопа, и как за товарищей Зверский сожранных им отомстил И от гибели спасся плачевно. Как посетил гостелюбца Эолла, Который радушно принял его, Одарил и отправил домой, Как в отчизну злая судьба Возвратиться ему не дала, Как обратно в море его Вопиющего жалобно буря умчала. Как принесен был он к брегу Лихих листригонов, Они же... Разом его корабли и сопутников, меднообутых всех истребили. А он с остальным кораблем чернобоким спасся. Потом рассказал он о хитрых волшебствах Церцеи, также о том, как в туманную область Аида, в котором душу Тересия велено было спросить, быстроходным был приведен кораблем, там умерших товарищей тени встретил и матери милой отшедшую душу увидел. Как он подслушал сирен, сладострастно-убийственный голос, как межплавучих утесов, харибды и скиллы, которых смертный еще ни один не избегнул, прошел невредимо, как светотатно товарищи съели быков Гелиоса, Как в наказании зато был корабль, их губительным громом Зевса разрушен, и всех злополучных сопутников в вдруг поглотила, а он, избежав истребительной керы к брегу Огиги, острова был принесен, где Калипсо нимфы его приняла, и, желая, что был ей супругом, в гроте глубоком его угощала и даже хотела... Дать напоследок ему и бессмертие, и вечную младость, Верного сердца, однако, его обольстить не успело. Как принесен был он бурей на остров людей фиокийских, С честью великой его, как бессмертного бога принявших, Как, наконец, в корабле их он прибыл домой, получивший множество меди златой рис драгоценных в подарок это последнее он рассказал уже в дремоте и скоро сон прилетел чарователь тревог успокоитель сладкой добрая мысль родилась тут в уме светлоокой палады В сердце своем убедившись, что сном безмятежным на ложе подли супруги, Довольно уже Одиссей насладился. Выйти из вот океана велела она златотронный Эос, Чтоб светом людей озарить. Одиссей пробудился. С мягкого ложа поднявшись, сказал он разумной супруге, Много с тобой, Пенелопа, да ныне мы бед претерпели оба. Ты здесь обо мне ожидаемом тщетно крушилась. Я осужден был зевесом отцом и другими богами странствовать надолго с милой отчизной моей разлученной. Ныне опять мы на сладостном ложе покоимся вместе. Ты... Наблюдай, Пенелопа, за всеми богатствами в доме. Я же почус, истребленные буйными здесь женихами, все возвратить. Завоюю одно, добровольно другое сами ахейцы дадут, и уплатятся весь мой убыток. Надобно прежде, однако, наш сад плодовитый и поле мне посетить, чтоб увидеть отца, сокрушенного горем. Ты ж без меня осмотрительно будь, Пенелопа» с восходом солнца по городу быстро раздастся молва об убийстве мной совершенном, о гибели всех женихов многобуйных. Ты удались с рабынями вместе наверх и сиди там смирно, ни с кем не входя в разговор, никому не являйся. Кончив, На плечи свои он накинул прекрасную броню, сына, с филойтием, с верным евмеем, позвал и велел им также Ареева в руки оружие взять и облечься в брони. То было исполнено. Крепкую медью, покрывшись, вышли они, Одиссей впереди из ворот. Восходило в тихом сиянии Эос, Афины их мглой окруженных вывела тайна по улицам людного города в поле. Слуха Елена Аргивская «Зевсова дочь не склонила б» речь идет о похищении Елены из дома ее мужа Минилая Парисом, сыном троянского царя Приама. Брак с Еленой был обещан Парису Афродиты за то, что тот признал ее прекраснейшей в споре трех богинь. Афродита побудила Елену бросить мужа и следовать за Парисом. ж златопрестольный, Деница Эос, которая, как и солнце, по представлению древних греков, выезжает на небо в двуконной колеснице. Имена коней обозначают ламп светлый, фаэтон сверкающий, лучезарный. О, Лопа, еще не конец испытаниям нашим, О дальнейших странствиях Одиссея и о его случайной гибели от руки Телегона, далеко рожденного сына самого Одиссея и Церцеи, повествовалась в эпической поэме «Телегония, не дошедшей до нас».